«Ну ты совсем?» — хмыкнула подружка. «В клубе! Кому там медитировать? Да ярком? Говорю ж, наши мальчиши придумали». Совсем ты одичала со своими цветиками. «Вчера буддист приехал, психоделическую музыку привез. Вот и дискотека. Фу! Сигареты ногами как воняют!» Поморщилась Глюк. «Кто их в шузы запихнул? Не ты?» Психоделическая, то есть, если не вдаваться в умное объяснение, просто написанная под кайфом музыка, Полине нравилась. Не любая, конечно, но попадалось ничего. «Не я», — ответила она, — «это Лешкины сапоги. Он же вчера домой босиком ушел. Он и запихнул, наверное». «А откуда буддист? Из Тибета?» «Прямо из Тибета». — хмыкнула Дашка. — Из Москвы, конечно. — Ой, башка как болит! — снова застонала она. — И жрать хочется, как будто не пили, вчера оширялись. — Есть у нас что пожрать, Полин? — Яйца есть, — ответила та. — Свойские. Вчера из деревни принесли. Только я их в краске хотела добавить. Посмотреть, что получится. — С ума сошла! — возмутилась Глюк. — Это на тебя, что ли? Фрески в Александрове так отрицательно подействовали. А Ковьяр не хочешь в краске добавить? Тоже мне, Андрей Рублев. Принеси воды, Аполли, заискивающе попросила она. А то у меня ну меня ножки не держат. Родник прятался на склоне холма за крайним, с заколоченными окнами домиком. В воде плавали листья и сухие сосновые иголки. Полина сбегала к роднику, потом поджарила яичницу для глюка, а сама выпила оставшиеся два яйца сырыми, потом они с Дашкой пили кофе со сладкими махринскими сливками, сидя на теплых ступеньках высокого крыльца. Сидеть бы так. И сидеть, — думала Полина, — с каким-то ленивым счастьем. И зачем отсюда уезжать? И куда? Медитативная дискотека началась ближе к полуночи. Дни в июле были длинными, и долго пришлось ждать, пока красная крыша соседнего дома трижды изменит свой цвет на закате. Сначала на темно-розовый, потом на багрово-сиреневый, потом, наконец, на густо-фиолетовый. Полина могла целый вечер наблюдать за тем, как меняется цвет этой давно не крашенной, облупившейся крыши. Утром долго пела Иволга, а вечером так же долго звонил колокол в монастырской церкви за рекой. Полине казалось, что никто по-настоящему не знает, зачем он звонил, так же, как никто не знает, зачем пела Иволга. И от этого двойного незнания звон колокола и песни Иволги звучали одинаково прекрасно. Дом, в котором жили Полина и Глюк, стоял на самой просторной поляне. Здесь и устроили дискотеку. На ступеньках крыльца расставили все, какие нашлись, стеклянные банки. В них зажгли тоненькие церковные свечи, привезенные из Александрова. Несколько банок развесили на сосновых сучках. Банки покачивались, и огоньки в них дрожали, хотя ветра совсем не было, и сосны стояли неподвижно. Наверное. Какая-то непрерывная, ни от чего внешнего, не зависящая жизнь шла внутри старых сосен, и от дуновений этой жизни колебались огни. Музыка уже лилась из колонок, вынесенного на крыльцо магнитофона. И в ней, правда, было что-то необычное, от чего сладко кружилась голова. Шизоватое, как называла это... Ехидная Полина. Лешка Аганезов, главный организатор дискотеки, в любимой своей вытянутой в долину и ширину майки с надписью «Делай дело» сидел на крыльце двумя ступеньками ниже Дашки, так что его плечи были втиснуты как раз между ее коленями, а голова лежала у нее на животе. Дело он при этом делал весьма приятное, отрешенно прикрыв глаза, обеими руками гладил Дашкины голые ноги. — А дискотека-то, когда начнется? — поинтересовалась Полина, тряхнув головой. Ее слегка заворожила и музыка, и мерцание свечных огней, и невидимый ветер в соснах. Лешка приоткрыл один глаз и лениво объяснил. А она уже началась. Не догоняешь, что ли? Сексуальную энергию надо преобразовать в медитативную. А вот я глюковую энергию и преобразую. Хочешь, твою преобразую? Спасибо. Обойдусь, засмеялась Полина. То есть ты обойдешься? Ну, покружись тогда. — разрешил Лешка. — Энергию вращения тоже можно преобразовывать, тем более у тебя юбка подходящая. Я в Марокко в прошлом году был, на мировом сакральном фестивале. Так там, прикинь, одна девчонка два часа вращалась. — И что? — заинтересовалась Полина. — Упала и достигла просветления, — объяснил Лешка. — Ладно, Полинка, кружись, давай сама. Не мешай людям медитировать. Кружиться Полина не собиралась, хотя ее юбка, которую папа называл цыганской, широкая, сшитая из двух разноцветных платков и стянутая на талии лохматой красной веревкой, вполне располагала каким-нибудь необычным движением. Полина вообще не носила обычной, как у всех людей, одежды, которую называла тухлой. Эту цыганскую юбку она привезла из прошлогодней поездки на мыс Казантип, где они странствовали целой компанией, к которой то и дело присоединялись новые люди. Художники с этюдниками и без, музыканты с дудочками, кришнаиты с барабанами и просто наркоманы. Тогда у нее еще была вплетена в волосы фенечка с глиняным колокольчиком, но колокольчик мешал спать и финичку Полина вскоре отрезала. Она не любила бессмысленные неудобства почти так же, как тухлую одежду. И именно поэтому не собиралась кружиться для достижения просветления. Поэтому, да еще по причине природного чувства юмора. Она спустилась с крыльца и уселась на траву под сосной. Теперь та... Ни на минуту непрекращающаяся жизнь, которая гудела, в древесном стволе гудела, у нее в спине и Полина поеживалась, как от щекотки. — Чему ты смеешься? — вдруг услышала она и удивленно оглянулась. Ей-то, казалось, никто не замечает в темноте ее улыбку. — А ты что, спиной видишь? — спросила Полина, глядя. Вот именно в спину незнакомого собеседника. Он сидел с обратной стороны дерева. Видны были только его узкие, чуть шире соснового ствола плечи. «А ты что думаешь, видят только глазами?» Полина почувствовала, как он улыбнулся. Именно почувствовала, потому что лица его по-прежнему не видела. И то, что она почувствовала его улыбку точно так же, как чувствовала невидимую жизнь дерева, которому прижималась спиной, показалось ей таким странным и вместе с тем таким прекрасным, что она заглянула за сосновый ствол и сразу уткнула с лбом в затылок своего собеседника. Он по-прежнему не смотрел на нее, но вместе с тем слушал ее, Вот прямо выбритым своим затылком слушал ее и чувствовал. Она поняла это так отчетливо, как если бы он сказал об этом вслух. — Ну, это кто чем привык, — хмыкнула Полина. — Некоторые, например, задницы видят и думают тоже. — Интересно, обидится или нет, — подумала она. Собеседник не обиделся и не обернулся. «Знаешь, — сказал он, — есть специальные тренировки, после которых являются такие феерии, которые можно описать только приблизительно. С ними ни одна театральная постановка не сравнится. Они имеют очарование даже для тех, кто уверен в их иллюзорности. Вот их видят не глазами». Он опять улыбнулся, и Полина опять увидела его улыбку, хотя перед глазами у нее по-прежнему был только затылок. — А ты их видел, эти феерии? — спросила она. Она спросила об этом без обычного своего ехидства. Почему-то сразу почувствовала, что этот странный человек говорит обо всем этом совсем иначе, чем, например, Лешка Аганезов говорит о... Преобразование сексуальной энергии в медитативную. Было что-то в его голосе, что-то светлое, внятное и серьезное. — Нет, — ответил он по-прежнему, не оборачиваясь. — Это довольно трудное упражнения, но ведь они и должны быть трудными, потому что в результате человек осознает — Все воспринимаемые им явления, так называемые реальности, только миражи, которые создаются его воображением. Сознание их порождает, оно же их и убивает. — Кого? — Миражи, — спросила Полина, — или явление реальности. — И то, и другое, — ответил он, — собственно, в этом и заключаются основы учения какого учения переспросила упрямая полина учение мистиков тибета спокойно ответил он «А, -а, а так это ты буддист который музыку привез да наконец догадалась она ну тогда чего ж тогда конечно все мираж ясное дело ее растерянность даже оторопь тут же прошла, и в голосе появились обычные интонации. За свои двадцать лет Парина перевидела множество адептов всевозможных учений. От сторонницы ортодоксального мусульманства, скульптор Шигули, которая ходила на занятия в Строгановское, в Паранже, до голубых телевизионщиков «Гани и Гени», отправлявших культ Вуду непосредственно в коммуналке на Сиреневом бульваре, где они жили в одной комнате с гениной сестрой-лесбиянкой. Мелькнул однажды даже кальвинист, трудившийся помощником Жириновского. Поэтому удивить ее разговорами о тибетских мистиках было невозможно. И не это заставляла Полину вглядываться в бритый затылок очередного буддиста, встретившегося на ее насмешливом жизненном пути. Но что-то заставляло же. Она даже прикоснулась ладонью к стволу у него за спиной, словно пыталась почувствовать это будоражащее что-то. И тут он, наконец, обернулся, и его лицо оказалось прямо напротив Полининова. Свечные огни дрожали в стеклах его очков. В этих неярких отблесках свечей и света, падающего из окон, особенно отчетливо видна была тонкость и выразительность всех черт его лица. И то светлое спокойствие которое Полина сразу почувствовала в его голосе, было так же ощутимо во внешности. Ее вдруг снова взяла оторопь, и даже растерянность, которую она почувствовала, как только услышала его голос, и которая вообще-то совсем не была ей присуща. Полина почти рассердилась на этого чертова буддиста, с какой радостью она должна перед ним теряться. Но тут он сказал, «Если хочешь, мы можем посмотреть мои танки». Он предложил это так спокойно и доброжелательно, словно ничего более правильного сделать сейчас было невозможно.